Глава первая. Грязные игры биржевого спекулянта? Как стало известно нашим корреспондентам, Джонатан Р. Лоуренс, один из самых могущественных воротил лондонской биржи, весело проводит время на своей роскошной яхте в Сан-Тропезе. В этом не было бы ничего странного, если бы два месяца назад не просочились слухи о том, что миллионер госпитализирован в одну из частных клиник Швейцарии с подозрением на злокачественную опухоль мозга. Читатели помнят, что тогда нашей газете удалось проникнуть через завесу секретности, найти неопровержимые доказательства этого события и заставить представителей биржи признать, что мистер Лоуренс испытывает серьезные проблемы со здоровьем. После чего последовала знаменитая паника 4 июля, едва не взорвавший европейский рынок ценных бумаг. И вот теперь мы узнаем, что старый спекулянт Джонатан, как ни в чем не бывало, веселится в компании топ-моделей, а его пресс-служба распространяет сообщение о том, что все проблемы позади. Неужели мистер Лоуренс просто использовал время финансов? Внимание жителей тайного города по-прежнему приковано к ежегодному открытому турниру ордена на призы великого магистра Франца де Гира. Сенсаций пока не произошло, и фавориты, громко заявившие о претензиях на титул абсолютного чемпиона, продолжают выступление. Однако уже сегодня Тиградком. Муниципальный жилой дом, Москва, Котельническая набережная, 4 сентября, 07.14. В спальне было темно. Очень темно. Плотные тяжелые шторы надежно закрывали огромное окно, выходящее на Москва реку, не допуская в комнату ни единого луча утреннего солнца. Тяжелые бархатные шторы. Они казались черными, но Маша знала, что это не так. На самом деле они были приятного густобордового оттенка. Не шторы, а какой-то театральный занавес. Величественные, но идеально подходящие к обстановке в квартире, хозяин которой предпочитал исключительно антикварную мебель. Резную, красного дерева. Ни одного стула из современного салона, ни одной полочки, сделанной раньше позапрошлого века. Даже тяжелые табуреты на кухне были произведением искусства. Впервые очучившись в квартире, Маша была потрясена ее стилем. Она казалась пятикомнатным фрагментом роскошного дворца, непонятно каким образом оказавшимся в центре Москвы. И она идеально подходила своему хозяину. В настоящий момент он, уткнувшись лицом в подушку, лежал на внушительного вида кровати с балдахином. Его мерное дыхание было единственным звуком, нарушающим тишину спальни. Маша глубоко затянулась и стряхнула пепел, замысловатую бронзовую конструкцию. Изящный и внушительный антикварный шедевр для окурков. Хозяин квартиры не курил, а пепельницы приобрел специально для Маши. Хозяин квартиры. Взгляд серых глаз девушки переместился на спящего мужчину. Ревас, ревас, ревас. Он годился ей в отцы, а стал любовником. Вечная тема учителей и учениц. Маша вспомнила, как впервые увидел профессора. Высокого, подтянутого с орлиным профилем, глубокими печальными глазами и черными, как смоль, волосами. Образ мужественного генерала, заставляющий трепетать и юные сердца молоденьких студенток и закаленные души опытных куртизанок, на самом деле образ выдающегося врача, но от этого не становившийся менее мужественным. Профессор Кабарица, светила русской медицинской науки. Никогда раньше Маша не думала, что может захотеть мужчину настолько старше ее. Ведь даже 30-летний приятель, с которым она как-то познакомилась в клубе, Казался ей едва ли не пенсионером, а тут ей 21, ему 53. Но одно дело 30-летней недотёпа, и совсем другое потрясающего таланта хирург с внешностью благородного рыцаря. Маша не была одинока в своих чувствах. В Реваза Иракливича было влюблено подавляющее большинство студентов курса, а он выбрал ее. «А ты выбрал меня, Реваз», — прошептала девушка. «Ну почему?» «Красивая?» «Да, она давно привыкла к мужским взглядам. Умная?» Учеба давалась ей без усилий. Маша знала, что медицина — это ее, и поглощала знания с какой-то радостной легкостью. С той самой радостной легкостью, с которой читал лекции профессор Кабаридзе. С той легкостью, с которой он оперировал. Девушка чувствовала, что их близость имеет какую-то еще, пока неизвестную ей причину. Впрочем, теперь это не имеет значения. Зря я так затянул нашу маленькую интрижку Ревас, Зря. Первый ужин в ресторане, огромный букет белых роз, первая ночь в его роскошной квартире, Красивая и обязательная деталь любого романа. В ее жизни такие романы случались нечасто. В его Маша не сомневалась. Их были десятки. Сначала она подумала, что дело ограничится с одной-двумя встречами в месяц. Красивый секс, к обоюдному удовольствию. Действительно, к обоюдному. Несмотря на возраст, в постели профессор мог дать фору любому озабоченному студенту. Такая связь вполне устраивала Машу. Но не к аборидзе. Он был нежен, но напорист. Через пару дней он пригласил девушку на модную премьеру. Затем на светский прием. Затем... Последние два месяца Маша фактически жила у Реваза, и с каждым днем все сильнее и сильнее влюблялась в него, и знала, что ее чувства взаимно. А вот этого она никак не могла допустить. Но допустила. «Я ошиблась», — снова прошептала девушка. «Прости меня, Реваз, я ошиблась. Я не должна была так поступать с тобой». Маша долго откладывала этот момент. Она знала, что с каждым часом, с каждой минутой, которую она проводит с Кабаридзе, принять правильное решение становилось все сложнее и сложнее. Что сейчас ей гораздо больнее уйти, чем месяц назад. Но тем не менее откладывала расставание, чтобы еще час, еще минуту побыть вместе с Ревазом. Почувствовать его руки, познать его нежность, увидеть любовь в его глазах. Но дальше откладывать нельзя. Ради него. «Прости меня, Реваз», — Маша задушила сигарету и вышла из спальни. «Прощай». Когда захлопнулась тяжелая входная дверь квартиры, красивый, похожий на стареющего принца мужчина, перевернулся на спину, открыл большие печальные глаза и задумчиво уставился в потолок. Спортивный комплекс Олимпийский. Москва, Олимпийский проспект. 4 сентября, среда, 11.57. К сожалению, в современном городе существует совсем немного мест, идеально подходящих для проведения рыцарских турниров. Можно, конечно, возразить, что классические рыцарские игрища испокон веков устраивались на свежем воздухе, что сильно упрощало задачу организаторов, да и для здоровья полезней. Но, увы, в наше время горожане, избалованные прелестями цивилизации, без особого восторга относятся к подобному проявлению патриархальных традиций. Одно дело отправиться на небольшой пикничок, сопровождающийся шашлычком, былычком, коньячком и прочими удовольствиями краткосрочного путешествия за город. И совсем другое – болтаться в лесу Целую неделю, наблюдая, как специально обученные войны пытаются снести друг другу голову. На подобные скапады готовы пойти лишь подлинные ценители старинных боевых забав, что категорически не устраивало организаторов, любящих переполненные трибуны и бойко работающий тотализатор. А потому для проведения открытого турнира ордена на призы великого магистра ориентовались в крупнейшие спортивные площадки Москвы. Последние 20 лет этой честью удостоился спорткомплекс «Олимпийский». В свое время меня здорово позабавило это прикрытие, сообщил Артем, припарковывая джип у всем известного Центра спортивной мощи. Величественный, заверстую дать, афиша хвастливо объявляла. Традиционный сентябрьский фестиваль вареных раков и деликатесов к пиву, чуть ниже, радушно. Привет участникам, а еще ниже задумчиво. Вход строго по приглашениям. Нормальное прикрытие, пожал плечами Кортес, выбираясь из круизера. Концы придумали лет семь назад. Лысые специалисты тайного города по шоу-бизнесу славились склонностью к нетрадиционным решениям, балансирующим на грани фола. Сами чудо вряд ли бы додумались до такого пассажа. — От деликатесов я бы не отказался, — задумчиво сообщил Артем, поглаживая живот. — И от пива тоже. — Будешь себя хорошо вести, куплю хот-дог, — пообещал щедрый кортес. Плечистый, крепкий, с коротким ежиком каштановых волос и холодными глазами, он, несмотря на то, что не был магом, Считался лучшим наемником тайного города, способным справиться с любым контрактом. Молодой Артем был его напарником. «Только это должен быть большой хот-дог», — мечтательно протянул Артем. «А булочка обязательно с хрустящей корочкой. И большая кружка пива». «Бинго, когда возвращается?» «В следующую субботу. Сопьешься», — вздохнул Кортес. «Ты без нее совсем от рук отбился?» Хрупкая и рыжеволосая Инга, подруга Артема, неплохой маг, полноправный член команды наемников, а по совместительству студентка МГУ, умчалась в Лондон, где некое светила психоанализа. Согласилась прочитать цикл лекций лучшим ученикам ведущих мировых институтов. И если в первую неделю Артем отчаянно скучал, то начиная с понедельника, когда с помпой открылся турнир, молодой наемник тихо радовался отсутствию из балмошной подружки. Она бы ни за что не позволила ему проводить целые дни в Олимпийском. Одна кружка пива, даже большая, еще никому не помешала. «Вчера подобные размышления довели нас до бара. Ты правильно заметил? Нас!» «Ну не мог же я тебя бросить!» — ухмыльнулся Скортес. «Я чувствую ответственность. Контрактов пока не предвиделось. Я на четвертый последний член команды проводил массу времени в цитадели, шлифуя магические навыки. И опытный наемник позволил себе слегка расслабиться». Другими словами, начиная с понедельника, и Артема Кортес лишь изредка покидали Олимпийский проспект, в основном, чтобы поспать. Ребята, лишнего беретика не будет. К наемникам подошел средних лет мужчина в расстегнутой кожаной куртке. Кортес покачал головой. Извини, дружище, сами еле достали. А мне не повезло, мужик шмыгнул носом. Я, блин, работаю здесь в Олимпийском, инженером в бассейне. На все соревнования, блин, на все концерты свободно прохожу. А тут, блин. «Который год попасть не могу. Эти организаторы, блин, арендует комплекс и весь персонал выгоняет. Даже уборщицы у них свои, блин. С какого хрена?» «Нам говорили, что на фестиваль привозят редчайших раков», — серьезно объяснил Артем. «Вот и боятся, чтоб заразу какую не подцепили». «Раки. Организаторы. Они хлипкие», — добавил Кортес. «Изнежены деликатесами, так что извини, дружище, помочь не можем». Охранник, судя по флематичному виду, «Чуд из драконов». Вежливо распахнул перед наемниками дверь. А на предложение показать пригласительные билеты только лениво махнул рукой. Завсегда таем? Не обязательно. Бассейновый инженер остался за стеклом. Огромное внутреннее пространство спортивного комплекса было украшено в полном соответствии со вкусом и традициями рыжеволосых рыцарей. На специальных стендах закрепили старинные щиты с грибами четырех ложь ордена. И самый большой с эмблемой великого дома Чуть, вставшим на дыбы единорогом. С потолка свисали гигантские полотнища стандартов. Флаги других великих домов, зеленые людов и черные навов, тоже присутствовали. Однако их скромные размеры отчетливо указывали на то, какая именно семья правит бал на турнире. Участники представляли в специальной зоне слева. Эмблемы команды отдельных воинов, образцы оружия и рекламные ролики претендентов все было доступно для обозрения и изучения. Здесь толпилось множество детей, жадно разглядывающих яркие плюмажи боевых шлемов и позолоченные латы а также их родителей, сосредоточенно обсуждающих с тренерами, специалистами и предсказателями достоинства того или иного участника. Демонстрационная зона понадобилась строителям для того, чтобы зрители уверенно чувствовали себя в правой части комплекса, где огромных размеров на стенный экран высвечивал информацию тотализатора, где располагались кассы и наблюдалось наибольшее скопление букмекеров и жучков, жаждущих помочь добропорядочным гражданам сделать правильную ставку. Бурление и шумной толпы прерывалось лишь началом очередного боя и незамедлительно восстанавливалось после его окончания. Наряженные женщины и молоденькие девчонки в поисках приключений, и солидные матроны с выводками детей, мужчины с азартно блестящими глазами, воины в доспехах, маги, оруженосцы. Маршал-распорядитель турнира Гуго де Лаэрт, представительный и важный в блестящей керасе и шлеме с плюмажем, ему почтительно уступали дорогу. Помощники-распорядители в яркой алой униформе, продавцы хот предсказатели, операторы и репортеры Тиградком, чуды и люды и шасы, концы, хваны, приставники, масаны, моряны, эрлийцы, челы. Турнир традиционно привлекал внимание всех обитателей тайного города, всех потомков древних раз, нашедших приют на берегах Москвы-реки. Внизу под флагами разместились два ринга для поединков Северный и Южный, а между ними просторные ристалища для командных боев. И ринги и ристалища были построены на совесть из сваренных стальных труб, и их окружали дополнительные трибуны с удобными креслами ВИП-ложе. Состязания, составляющие турнир, не менялись веками. Были отменены лишь соревнования всадников, а все остальное осталось таким же, как тысячи лет назад. Маги мастера выставляли на кубок големов боевых кукол. Уникальные искусственные создания из плоти и крови. Команда оспаривали в жарких, сватках кубах пяти мечей. Но наибольший интерес публики вызывал кубок дуэлей, определяющий лучшего бойца тайного города в поединках один на один. Турнир считался чистым. Применение боевой магии было запрещено правилами, а поэтому на победу в нем мог рассчитывать любой хороший рубака. «Я думала, ты должен готовиться к схватке, Борис». «К чему, к чему, моя красавица, к бою я готов всегда!» — расхотался здоровяк. И, притянув женщину за талию, ткнулся губами в ушко. «Неужели ты так плохо меня знаешь?» Знаю, неплохо, согласилась она. Но ты говорил, что этот поединок очень важен. Важен любой поединок Олеся, любой. Ведь цель одна победа. Не будь я фонд который Которой надо добиться, уточнила вторая женщина, стоящая рядом со здоровяком. И я добьюсь. Сил у меня хватит! Разве не так? Белокурая женщина, которую Борис прижимал к себе, покорно кивнула. Так, тогда о чем говорить? Желай мне удачи. Не пуха, к черту! Фондорет крепко поцеловал свою подругу в губы, кивнул второй женщине и направился в сторону ведущего в раздевалке коридора. После того, как шумный здоровяк удалился, количество мужских взглядов, направленных на красавиц, как минимум утроилось. И было почему. Светловолосая Олеся, высокая, статная, с огромными темно-ореховыми глазами, была одета в тончайшие белое платье, поддерживаемые едва заметными бретельками, и призванные не скрыть, а продемонстрировать великолепную фигуру. Если бы Борис фон Дорет был хотя бы на пару димов ниже ростом, или не был лейтенантом гвардии великого магистра, после его ухода девушки наверняка не позволили бы скучать местные ловеласы. А так позволили, издали облизываясь на слепительную чаровницу. Вторая женщина не уступала Олесе в яркости, но ее красота была иной. Гибкая пантера, чью тонкую фигуру ладно облегала черное платье. Темные волосы собраны, вызывающие хвост. Агрессивный макияж подчеркивал полные губы хищницы, а взгляд зеленых глаз был холоден и высокомерен. По крайней мере, именно на такой взгляд натыкались здешние Казановы, и самые опытные из них сразу понимали, что эта пантера создана не для мужчин. — Ты уверена в этом, Борисе? — и громко спросила темноволосая, когда фон Дорот отошел достаточно далеко. — Боюсь, Зина, это лучшее, что у нас есть, — вздохнула Олеся. — Он сделает все, что я попрошу. — Он не производит впечатление ручного. «И тем не менее это так», — улыбнулась блондинка. «Бедный Борис еще не получил от меня самого главного». Зина быстро посмотрела на подругу. «Точно? Поверь мне». Олеся нежно погладила брюнетку по руке. «Я умею обходиться с такими типами». «Но его слова...» «Рыцарь рисуется!» Зина облегченно рассмеялась. Кортес остановился перед массивным экраном, на котором отображались текущие результаты турнира и шли повторы наиболее привлекательных схваток. Отхлебнул пиво и вслух поинтересовался. «Сегодня кого-нибудь убили?» Несмотря на все усилия организаторов, стремящихся не доводить дело до летальных исходов, потери на турнире случались. Полусхватки азартные бойцы периодически забывали об игровой составляющей мероприятия и начинали драться всерьез. Особенно, когда встречались непримиримые соперники с длительной историей неприязненных взаимоотношений. Например, рыцари и дружинники. Последняя война здорово подпортила взаимоотношения между великими домами. Чуды и люди изрядно порубали друг друга и не горели особым желанием участвовать в благородных играх. Ходили даже слухи, что турнир отменят, но, к счастью, концы услубели обработать зеленый дом, убедив белобрысах людов, что соревнования блестящий повод утереть нос рыцарем, и зеленые завелись. Схватки ожидались суровые, и это привлекло на трибуны дополнительную публику. Разумеется, каждый воин, выходящий на бой, в обязательном порядке имел дырку жизни. Артефакт, автоматически перебрасывающий своего хозяина, прямиком в московскую обитель — госпиталь Эрлийцев. Но вот успеть им воспользоваться удавалось не всегда. Но в этом году печальная статистика еще не открылась. «Все живы», — прокомментировал наемник. Артем доживал хот-дог и добавил. «Мы не опоздали. Твоя кровожадность порой пугает». Не забудь об этом, когда мы в следующий раз будем делить прибыль. Кортес хмыкнул и вновь посмотрел на экран. Муба будет драться на северном ринге. Сегодня у него квалификационный бой с големом. Должно быть весело, Артем приложился к кружке пива. Пойдем взглянем на кукол. Снова возмутился Кортес, как маленький. А мне интересно. О чем только думал спящий, когда тебя делал? Меня делали папа и мама. А спящий в, в это время спал.